Глава 44. Тереза. С того момента, когда они вошли на станцию, Тереза наблюдала, как умирает Джеймс Холден. Она поняла, что с ним происходит что-то не то, сразу же, как только они отправились искать ее отца. Тереза много лет провела с ним рядом, сначала в доме правительства на Лаконе, где его считали опасным, затем на его корабле, где он сразу стал выглядеть более мягким и хрупким, не таким грозным. Она разбиралась в его настроениях, видела, как он прикрывал юмором преследующих его демонов, его уязвимость и силу. Тереза была уверена, что Холден не знает того же про неё. Ну и хорошо. Однако он никогда не напоминал ей отца до этого момента. Сначала она не могла понять, в чем дело. Тереза боролась с собственными навязчивыми мыслями, Мальчик, казалось, стоял прямо у нее за спиной и говорил на неизвестном языке, которого она не знала, но все равно понимала. Жутковатый хор, призывающий ее отбросить чувство собственного я. Женщина, которая отдала ребенка на усыновление и теперь разрывалась между чувством вины и облегчением, а потом снова корейский мальчик, все еще оплакивающий сестру. Таресе стоило больших усилий не слушать, не включаться, а оставаться самой собой, и поэтому она думала, что с Джимом происходит то же самое. Уже несколько часов она шла за полковником Танака, петляя по пещерам лабиринтом станции, пока ее разум искрил и расплывался, как будто она пытается не проснуться от ночного кошмара, положив на это все силы, и потому не замечает, что не так с Джимом. Как изменился цвет его кожи, его глаза, а больше всего чувство разъединенности, как будто он медленно отключается от ее представлений о реальности. Один раз он забыл отключить микрофон и в радиоэфир выплеснулась чепуха, которую он бормотал себе под нос. Я и забыл, как меня доставали твои назидательные полицейские истории. Я тебя услышал, и Эдуарто делает то же самое. Он использует людей как кирпичики, чтобы выстроить желаемое А порой он выглядел совершенно нормально, проверял, как у нее дела, как всегда делал на корабле, разговаривал с Танакой о том, как использовать тепло, чтобы найти дорогу. В эти минуты он казался самим собой, как обычно. А потом они трогались в путь, и его снова начинало куда-то уносить. Они нашли проход из того же сияющего голубым светом металла, что и корпус станции, и уже начали спускаться по нему, когда Танака открыла с ней приватный канал. Нам нужно кое о чем поговорить, сказала полковник. У капитана Холдена проблемы, на него нельзя полагаться. Мы все такие», — ответила Тереза. Я говорю не об этом. Он сделал себе инъекцию живой протомолекулы. Умники в лаборатории стабилизировали его состояние насколько могли, но по моим оценкам, его организм быстро выходит из строя. Отвлёкшись на шум в собственной голове, Тереза не особо обращала внимание на Джима. Но теперь обратила. Он был рядом, чуть позади. Руки безвольно болтаются, на губах играет мечтательная улыбка. И тут она вспомнила, как была в комнате отца и держала его за руку, пытаясь объяснить, что доктор Картасар хочет убить ее. То же расстояние, та же неопределенность. Он в норме, сказала она, удивившись горячности своего тона. Я не просила твоего мнения, просто сообщаю о своем», — сказала Атанака. Сейчас я считаю холду полезным, чтобы найти и вытащить отсюда первого консула, поэтому готова пойти на риск, связанный с его состоянием. Но ты должна понять, что мое желание может измениться. Мы его не бросим. Когда мы найдем твоего отца, тебе придется найти к нему подход. Убеди его прекратить то, что он делает с нашими сознаниями. Вот что от тебя требуется. Я знаю, Если после этого капитан Холден все равно будет угасать, я приму меры, которые считаю необходимыми, чтобы обеспечить защиту тебе и твоему отцу. Ты должна понять, что это может подразумевать, ведь если ты расстроишься, то и первый консул может расстроиться. Тереза немного помолчала, осознать то, что пытается сказать Танака, оказалось сложнее, чем можно ожидать. Мне она не нравится, сказал мальчик, у которого пропала сестра. Она ведет себя спокойно, но это ничего не меняет. Танака тряхнула головой, но мальчик никуда не делся. Мелькнуло неприятное воспоминание, что она Танака, обнаженная и под кайфом, сидит верхом на мужчине, прижав его к кровати. «Ты Тера почувствовала, как хрустнули его запястья, вспомнила, какое это удовольствие причинять ему боль, внушать страх. И тебе очень не понравится та моя версия, с которой придется встретиться. Вы хотите сказать, что убьете его? Может, дойти и до этого, да, если я оценю его состояние как представляющее угрозу. Он никому не угрожает и не будет. Ты должна понять, что это военная операция, и моя задача сохранить жизнь тебе и твоему отцу. Для этой цели я сделаю все, что потребуется. Твой долг найти подход к отцу, а об остальном позабочусь я. Тебе понятно? Понятно. Хорошо. Джим с рассеянным видом поднял руку и поскреб щиток шлема, как будто не осознавал, что делает. На Терезу нахлынули воспоминания о долгих днях и месяцах, когда она наблюдала перемены в Атце, ужас, когда он изменился одним махом и ушел, когда она его потеряла. "Я не расплачусь в скафандре", решила она. "Не расплачусь в проклятом скафандре, мать его". Она на мгновение включила маневровые двигатели скафандра, чтобы подплыть ближе к Джиму, взяла его за руку. Секунду он, похоже, этого не замечал, но потом его мутный взгляд медленно переместился на нее. С его глазами творилось что-то неладное, белки сверкали как никогда прежде. Это не его глаза. Не засыпай. Джим заговорил, потерял нить и начал снова. На его лице появилось раздражение, и он вдруг без предупреждения откинул щиток шлема, сделал большой глоток воздуха еще один. Терезу тут же охватило желание сделать то же самое, частично чтобы бросить вызов Танаки, частично из-за злости на всю вселенную, а частично из-за странного чувства верности старику, который однажды замышлял ее убить, а потом спас. Тереза сняла свой шлем и закрепила на бедре. В воздух в коридоре был удушающе жарким и странного вкуса. Когда он заговорил, Тереза услышала слова не по радио, а через открытое чужеродное пространство. "Обещаю". Она знала, что это неправда, даже если он считает по-другому. Из радио Джима и динамиков Терезиного шлема тоненьким жужжанием донесся голос Танаки. "Вы какого хрена творите? У меня возникла проблема с микрофоном", сказал Джим. И нос зачесался. Тереза, сейчас же надей шлем. А если нет, то что? Тереза устала, что ее постоянно шпыняют люди, которые по их словам хотят ей помочь. Она устала быть лаконейкой. Тереза сделала вид, будто не разобрала слова Танаки, хотя все трое знали, что это не так. Танака злилась меньше, чем сама Тереза. Когда Танака открыла свой щиток, Тереза порадовалась маленькой победе. Будьте готовы опять надеть шлемы по моему приказу. Они снова сосредоточились на пути, станции, охоте. Через несколько минут Джим вдруг сказал: "Что за фокус?" Он не обращался ни к одной из них. Танака пристально посмотрела на Терезу. "Я же говорила, что у него проблемы, говорила, что он угасает", утверждал ее взгляд. "Когда мы его обнаружим, ты найдешь к нему подход", сказала Танака. Да, я помню. Обо всем остальном позабочусь я. Да, я помню. Папочка, за эти месяцы он исхудал, но не отрастил бороду. Его щеки были гладко выбриты, словно утром над ними трудился Келли. Старые щербины остались от юношеских прыщей, которые досаждали ему еще до рождения Терезы. Он был одет так же, как в доме правительства на Лаконии, и вещи не истрепались, но выглядели какими-то истонченными и хрупкими, как бумага, оставленная под дождем и солнцем. Черные нити, закручивающиеся от стен огромного яркого зала, опутывали его руки и протыкали бока. По ним бежали крохотные вибрации, то сильнее, то меньше, танцующие по чёрным нитям синие искорки, похоже, исчезали, если смотреть прямо на них. Когда он открыл глаза, радужка светилась тем же голубым, что и станция, и взгляд ни на чем не фокусировался, как у слепого. "Папочка", повторила она, теперь мягче. Губы, которые целовали ее в детстве в макушку, изогнулись в улыбке. "Тереза, это ты? Я здесь, прямо перед тобой. «Все будет хорошо", сказал он. Раньше мои мечты были слишком мелкие». Теперь я это ясно вижу. Я думал, что спасу всех, собрав вместе в одну организованную структуру, и в этом я был прав. Я был прав, детка, только не понимал, как это сделать. Посмотри на себя, сказала Тереза, указывая на то, как станция проткнула его тело насквозь. Посмотри, что с тобой сотворили. Именно поэтому у меня все получится. Плоть, материя, наша грубая глина, Ее трудно убить. Те, кто пришли до нас, были гениями, но хрупкими гениями, сделанными из тонкой бумаги, и потому их сдул хаос. Теперь мы воспользуемся лучшим от обеих раз. Тереза подвинулась ближе. Отец, почувствовав это глазами, не смотрящими на нее, попытался ее обнять, но темные нити удерживали его руки. Тереза сама его обняла, прижалась щекой к его обжигающей горячей коже. Нужно выдернуть его из грёбаной паутины, сказала Танака. Он может освободиться. Спроси его. Папочка, начала Тереза. Слезы застилали ей глаза, и все вокруг превратилось в пятна цвета и света. Папочка, нужно уходить, и ты должен пойти с нами. Ты можешь пойти с нами? Нет, нет, нет, детка, нет. Я должен быть здесь. Так предначертано. Ты скоро поймешь, обещаю. Первый консул Дуарта. Я, полковник Ариана Танака, адмирал Трехо наделил меня статусом Омега и дал задание найти вас и вернуть. Мы были обречены, как только открылись врата, сказал он, но Терезия а не Танаки. Если никто не взял бы дело в свои руки, мы так и плутали бы, пока не пришли те другие и не убили нас. Я это понял и делал то, что должен был, не ради себя. Империя была лишь инструментом, способ собрать всех воедино, подготовиться к грядущей войне, войне небес. Чья-то рука тронула ее за плечо и мягко оттянула назад. Рука Джима. На его лице была написана скорбь. «Идем отсюда, Идем!» "Это же он, по-прежнему он". "И да, и нет", сказал Джим странным голосом, как будто принадлежащим кому-то другому. Я видел такое прежде. Станция уже внутри него. Чего хочет она и чего хочет он, теперь уже не отличить. Уже нет. Вы видели такое прежде? спросил Танака. Где? На Эросе, ответил Джим. Такой стала Жюли. Она не изменилась так сильно, но все к тому шло. Потом он обернулся к Терезе. Мне жаль, малыш. Мне жаль. Тереза сморгнула покров слез, как сумела, и их пеленой Джим выглядел странно. Форма его лица как будто изменилась, оно изогнулось от постоянной усталости и улыбки. Она снова моргнула, и он стал прежним. Танака металась из стороны в сторону. Ее маневровые постоянно шипели, пока она огибала готическую статую, в которую превратился отец Терезы. Я должна поговорить с ним. Он должен это прекратить. Ты должна остановить его. Полковник, я здесь и слышу вас, сказал отец Терезы. Он повернул голову к Танаке, но глаза были по-прежнему пусты. И помню вас. Вы были из первых, кто полетел вместе со мной. Вы видели, что Марс умирает и вместе с остальными воссоздавали его в империи. Всё это лишь продолжение того же курса. Вот за что мы все сражались. Мы спасем человечество, сделав его единым и неделимым, Сэр, — сказала Танака. Мы можем с этим справиться и не залезая никому в мозг. Мы можем сражаться, оставшись людьми. Вы не понимаете, полковник, но поймете. Тереза стряхнула руку Джима. Тебе не нужно этого делать. Вернись. Но она услышала отчаяние в собственном голосе. Отец блаженно улыбнулся. Не стоит сопротивляться. Сопротивление принесет лишь боль и усталость. Не сопротивляйся. Тереза окунулась в волну небытия, пустоту на том месте, где должна быть ее личность, и закричала. Закричала без слов, без угрозы или предупреждения. Это вопило ее душа, потому что ничего больше нельзя было сделать. Тереза включила маневровые двигатели скафандра и врезалась в черную паутину, удерживающую отца, начала рвать ее. Схватила несколько темных сперлевидных нитей и дернула. Обжигающий свет заполнился запахом озона, словно в знойный день надвигалась гроза. Отец закричал и попытался ее оттолкнуть, но его удерживали путы. Голос Джима донесся как будто издалека. Тереза, уходим отсюда. Не повреди станцию. Ее вселенная съежилась до размеров тела скафандра. Испорченной плоти отца и пожирающей его чужой сущности. Пока Тереза пыталась его освободить, он извивался от боли и кричал, чтобы она перестала. Какая-то сила схватила ее и оттащила, будто огромной невидимой рукой. Миллионы крохотных несуществующих иголок впились в ее кожу и начали рвать ее на части. "Ох", подумала она. "Отец хочет меня убить". И вдруг боль отступила. Рядом стоял Джим, и на мгновение рядом оказался кто-то еще, только невидимый. Сияние в глазах Джима стало ярче, кожа приобрела восковой оттенок со странным свечением изнутри. Он обнажил зубы в нечеловеческом усилии. Его больше нет, едва слышно пробормотал Джим. Больше нет. Если кто-то и хочет тебя убить, то уже не он. Его больше нет. Нити по-прежнему удерживали ее отца, точнее, существо, которое когда-то было ее отцом. Он открыл рот из-за боли и ярости, но оттуда не вырвалось ни звука. Вдоль оторванных нитей плясали голубые огоньки, словно муравьи бегающие по разрушенному муравейнику. "Хвалден", сказала Танака. "У нас проблема". Танака стояла к ним спиной. Обширное яркое пространство за ней было заполнено фигурами, из каждого прохода и коридора, словно дым, стекались инопланетные стражи.